Одесса под Хунтой. Четырехчасовой бой на Греческой был уже проигран, нас разбили. Часть людей отходила на Куликово поле, часть рассеялась по переулкам и подъездам. Оторвавшись от толпы майдаунов, мы бежали по Льва Толстого. Внезапно я понял, что мой город захватили. По улице спокойно прогуливались прохожие, гуляли под ручку, заходили в супермаркеты, сидели в кафе, день-то был выходной, В квартале отсюда мостовая раскурочена, все усыпано камнями, битым стеклом, дымовыми шашками. Красным валуном раскорячилась разбитая пожарная машина, которой майдауны таранили отцепление милиции. Догорали коктейли Молотова, на асфальте валялись гильзы, остывала кровь. А здесь была другая реальность, реальность выходного дня. Я ковылял по улице с разбитой головой в крови, с дубинкой и щитом в руках. Мои товарищи бежали в бронежилетах и средневековых шлемах с забралом. Прохожие смотрели на нас без особого удивления, как если бы по тротуару шла лошадь или поня. Тогда у меня возникло чувство, что я бегу как будто по чужой земле, я понял, что город уже оккупирован. Из населения сейчас начисто вытравливают русскую идентичность. По всем телеканалам, на всех популярных сайтах, во всех газетах жуткий пропагандистский угар – Эта каждодневная промывка мозгов превращает людей в настоящих зомби. Я видел этих зомби, своих сокурсников. Я специально смотрел им в глаза, там была пустота. Они мертво смотрели куда-то в пространство и словно транслировали поступающий извне сигнал. Америка будет продавать нам газ по 85 долларов. Европа будет строить у нас заводы. В таких безмозглых и жестоких зомби превратилась преимущественно молодежь. Школьники и студенты, коктейли Молотова, которыми поджигался дом профсоюзов, готовили школьницы 14-17 лет. Сейчас возрастная планка опустилась. С сине-желтыми ленточками в волосах массово ходят девочки, начиная с первого класса. На 1 сентября целые школы и классы выходили на линейке в украинских вышиванках под звуки «Щеневмерла» — традиционный Урок мира был несколько переформатирован. Когда я учился в школе, нам читали урок «Украина – держава европейская». Плоды данных уроков – это гребанная страна, которую я ненавижу, пожалуй, на Евромайдане. Сейчас тема первого урока – антитеррористическая операция, борьба за целостность Украины. Дети должны знать, как доблестно воюют воины АТО из Азова и Айдара – Они должны знать, кто герой, а кто оккупант, кто такие сепаратисты и террористы, и как выявлять их среди своих соседей, друзей, родителей. В раннем школьном возрасте ребенок впитывает в себя окружающий мир, как губка воду. Плоды этих уроков мы будем пожинать позже. На наш век хватит этих плодов. Далее, желто-синие макасины с надписью «Единая страна». Это смешно? Так что... Живет средний одессит в желто-синей национальной гамме. Выкрашены столбы, ворота, мосты, заборы, деревья, стены, ногти. В праздничные дни красятся лица, усы, один желтый, другой синий, два веселых уса. А надо учесть, что человек воспринимает мир преимущественно зрительно. Около 90% информации он пожирает глазами. Национальные цвета должны въесться в подкорку по самой Гланде. Пропаганда, какой бы массированной и всеобъемлющей она ни была, не может полностью обеспечить власть над городом. Нужен страх, чтобы народная животинка тряслась в своей квартире и боялась носа выказать на улицу. Город окружен блокпостами, на них дежурят вооруженные то ли майдауны, то ли нацгвардейцы. Подобные блокпосты разбросаны По всей области. Там все серьезней: окопы, БТР и противотанковые ежи, установленные на пляжах. Мужское население массово мобилизуется на пушечное мясо. Облавы устраивались на предприятиях, в институтах, школах. Разумеется, менты с повестками ходят по домам. При этом Одесская область является первой по количеству уклонистов. Соответственно, массово заводятся уголовные дела. Милиция в городе работает плохо резко повысился уровень преступности. Зато СБУ занялось настоящей охотой за русскими активистами. За сепаратистскую деятельность хунта дает от 10 до 15 лет тюрьмы. В течение лета по новостям то и дело сообщалось о раскрытии диверсионных групп и аресты, аресты, аресты. Арест. Все эти пять месяцев люди пропадали в СБУ один за другим. Улики... Якобы какое-то оружие, а также газеты, листовки, георгиевские ленточки. Кроме того, прошла новость, что по окраинам города создаются тренировочные лагеря, в которых будут вооружать и обучать бывших майдаунов, дабы те следили за порядком в Одессе. Известно уже о пяти базах, где формируются эти эскадроны смерти. Одна из них называется «Укроп». Не шутка. Там уже создано целое женское подразделение. При этом существует русское подполье За эти месяцы было совершено несколько поджогов приватбанка Бени Коломойского, взрыв военкомата, а также обстрел блокпоста украинских войск в области. Из последних нашумевших происшествий – подрыв железнодорожных путей в городе. Было ли это делом рук партизан или же провокация СБУ остается под вопросом. За пять месяцев в маленьких темных головах за толстыми черепными коробками смогла проклюнуться только одна мысль, лишь бы не было войны, чтобы эти со своими георгиевскими ленточками, эти, которые называют себя русскими, не вернулись и не устроили войну, как на Донбассе, чтобы можно было хоть как-то выжить в такое трудное время, а дальше все как-то наладится. Мы ж пережили 90-е, мужики, ёпта». А интеллигентный студент, мой товарищ ренегат, добавит, «В Одессе все неоднозначно. Есть страх, есть раскол». Нет, дружок, все однозначно. Единственный светлый момент, который я вижу, таков. не миролюбивые лояльные животные, не местные украинские выползни, они нас не ждут. Они сейчас одуреют от беззаконности, от собственного произвола, Они почувствуют себя хозяевами города, они расслабятся и не подумают, что мы можем вернуться. А мы вернемся, и земля у них под ногами загорится. Да, Одесса. Юрий Север, ноябрь 2014 года.